Быстро пройдя через служебный коридор и старое фабричное общежитие, Нумион оказался в покинутой трапезарии. Зал был практически пустым. Немногочисленные скамьи и столы стояли вверх ногами в углах, а пол покрывала серая плитка. Здесь произошла небольшая стычка, в которой верные жители Раноса в конечном итоге проиграли. Пятна от упавшей еды перемежались с кровавыми разводами. В центре зала Саламандра ждал пергилент. Глаза на худом лице Железнорукова скрывались под стальным визором, поверхность которого пересекала одна ретинальная полоса. Свет в трапезарии не горел, и визор мягко светился в темноте. Помимо него у пергилена был только один бионический протез, левая рука, громко заскрежетавшая, когда он сжал ей запястье нумеона. Угольно-черные волосы были коротко подстрижены, так же, как у его погибшего повелителя и отца. На ремне, перекинутом через плечо, висела длинноствольная снайперская винтовка. Именно его точный выстрел убил несущего слова на складе, хотя с такого близкого расстояния это не представило сложности. Он рассчитывал превратить склад в наблюдательный пункт. Но эти надежды рухнули, когда в здание ворвался тот человек. «Артел, ты выглядишь встревоженным», — сказал он Нумеону. «Все в порядке», — Нумеон улыбнулся, пытаясь скрыть озабоченность, явно отразившуюся на лице. и ответил на формальное, но дружеское пожатие пергелена «Рад снова тебя видеть!» «Где Шенра?» «На стоянке, с остальными», — без выражения ответил тот. пергелен отличался серьезным нравом и редко проявлял теплоту. Но именно он спас Нумеона и Леодрака с полей Иствана 5. Так мало марлоков вырвалось оттуда. Так мало воинов из клана Авернии осталось, чтобы хранить его великое и славное наследие. Когда посыпались наряды и ужасное предательство раскрылось, именно Пергилен пробил путь к посадочным кораблям, в то время как остальные были слишком обезумлены смертью Ферруса Мануса. Именно Пергилен протащил потерявшего сознание Дамада через поля черного песка, и именно он прикрывал путь кораблю. Многие не добрались. Если бы не Пергилен, Инумион или адрак погибли бы на том поле. Их братьев из погребальной стражи, вернее всего, постигла эта участь. Но Номеон все не терял надежды, что они еще живы, как не терял надежду и на то, что жив вулкан. Если смертный сказал правду, то возможно. Он тут же отбросил эти мысли, понимая, что доверять такому человеку неразумно, и спросил. «Пергилен, сколько времени мы провели на том транспортнике?» Они нередко возвращались к этому в своих разговорах. «51 день, 8 часов и 4 минуты», — ответил железнорукий. В те дни они представляли из себя пестрое сборище воинов и самых разных отрядов и легионов. Не все выжили после побега. Некоторые оказались слишком сильно ранены, некоторые уже были мертвы, когда их тащили на борт. Из 47 улетевших легионеров осталось только 26. Они продержались достаточно долго, чтобы добраться до огневого ковчега, одного из немногих ударных крейсеров, которым удалось уйти от бойни. Но он не выбрался невредимым. Многие члены экипажа погибли во время отчаянного побега. Когда из хаоса показался транспортный корабль, они, израненные, измотанные, не понимающие, где друг, а где враг, нацелили на него остававшиеся орудия. На борту не оказалось ни одного легионера. Все воины, способные надеть доспехи, отправились на поверхность, чтобы поставить разжалованного магистра войны на колени. Оглядываясь назад, Мумион видел, что они поступали сумасбродно. Отвечали демонстрации силы на демонстрацию силы, надеясь, что вторая отступит под напором первой. Как страшно они ошиблись. Теперь это казалось не сумасбродством, а бессмысленным самоубийством. Гор приготовил алтарь для их добровольного жертвоприношения. Острые клинки предателей ждали их на песках Иствана-5. После того, как они встретили огненный ковчег и его храбрый, но обескровленный экипаж, погибло еще три легионера. Нумион объединил оставшихся, дал им подобие цели, но опасность отнюдь не миновала, и его воинов охватывала обреченность. Он ожидал подобного от железных рук, но они несли боль от потери своего примарха с тихой и непоколебимой решимостью, делавшей медузийцам честь. Нет, тяжелее всех приходилось Ноктюрнцам, сынам вулкана, и Саламандр верил только Нумион. Всем сердцем он верил, что его отец выжил. Но остальные не внимали его пылким доводом и сражались ради мести, а не ради надежды и стремления служить. Нумеон знал, что его воины сломлены. Оставшись без лидера, они уничтожат друг друга. Не имея возможности вернуться к своим легионам, они будут лишь бесцельно плыть по течению. Да, Пергилен спас ему жизнь, но теперь Нумеон должен был верить, что в свою очередь сумеет спасти этот расколотый легион. «Что ты узнал?» – спросил он разведчика. «Ничего хорошего». Сенсоры Шанры засекли небольшой патруль. Я некоторое время следовал за ними, пока их не расстреляли турели. Теперь наше местоположение точно будет раскрыто. Мы знали, что когда-нибудь несущие слова нас найдут. Что еще? Помимо легионеров, весьма, судя по всему, многочисленных, у них немало культистов. Семена мятежа были посеяны здесь задолго до того, как мы прилетели вслед за несущими слова. На данный момент культисты контролируют большую часть Раноса. И грозовые птицы прибывают для поддержки уже высадившихся легионеров со всех концов города. Они мобилизуются рядом с нашим округом, и их слишком много для открытого боя. «Милосердный гнев вулкана, да обрушится!» – тихо выругался Нумеон. Он не хотел прекращать миссию, но еще не поздно было подать сигнал огненному ковчегу, ждущему на высокой орбите. Если они выдвинутся сейчас, то успеют добраться до транспортников и крейсера. Но что потом? «Это не все», — сказал пергелен отвлекая Нумеона от мыслей. Нумеон настороженно сощурился. «Еще одна хорошая новость. Там кто-то наблюдал. Они вас видели?» «Не за нами наблюдал, за своими товарищами, пока их расстреливали турели. Возможно, и союзники?» «Нет, сомневаюсь. Они вывели тарантулов из строя. Мы с Шенрой ушли вскоре после этого. Полагаю, они могли напасть на наш след и идти за нами со склада». То есть они, по всей вероятности, скоро будут здесь? Да. На лицо Нумиона легла тень. Они долго искали безопасное место для операционной базы. И этот округ оказался практически безлюдным. Транспортные корабли остались далеко за орбитальной зоной. Они полагали, что на краю города их будет практически невозможно заметить, пока они сами не решат действовать. Их план во многом основывался на этом предположении. «Об их клирике что-то слышно?» – спросил он. Пергилен покачал головой. «Нет». Саламандр помрачнел еще больше. «Мы уже видели это раньше, брат. Мы потерпели неудачу на Вералисе». Едва он произнес название мира, в памяти вспыхнули картины, заваленных трупами улиц, тел, оскверненных и изувеченных во имя темных сил. И не только это оставили после себя предатели. Немногие выжившие абсолютно изменились, перестали быть людьми. Они превратились в, в нечто. Вокутанных плотью монстров, которые забрались в смертные оболочки и выжрали их изнутри, жители целой колонии Вералиса исчезли, а их место заняли неведомые существа, которые носили людей, как человек носит одежду. «Мы пришли к ним слишком поздно», — угрюмо сказал Нумион. «Но для Траориса еще не поздно», — ответил Пергилен. «Клирик умрет, но теперь, не имея элемента внезапности, мы должны будем его выманить. И на этот раз неудач не будет, Нумион». И еще сыстванно, еще с того момента, как вулкан... Нумеон замолчал. Пергилен схватил его за плечо. «Ты ведь веришь, что он еще жив, Нумеон. Ты сам говорил. Не теряй эту веру. Я не потерял, пусть даже верю я один. Но как же отчаянно хочется увидеть какой-нибудь знак, любой знак, лишь бы он дал нам надежду. И вновь он был вынужден напомнить себе, что пленнику нельзя было доверять. Я никогда раньше не испытывал подобного, подобных сомнений». «Я лишился своего прародителя. Его обезглавленное тело лежит среди наших погибших братьев. Теперь надежду мне даешь ты. За тобой я следую, и тебя я называю своим капитаном. Ты всем нам подарил цель и спас от обреченной жажды мести. Если тебе нужно во что-то верить, верь в это». Но Меон улыбнулся, устала, но искренне. «Я верю и не перестану верить». Сколько раз я думал, что лучше бы погиб на Истване, пять вместе с братьями, но все же оказался здесь, пытаясь отыскать смысл в этом безумии, пытаясь сделать хоть что-то, что будет иметь значение. Все, что мы делаем, здесь и сейчас имеет значение. Нумион кивнул, вновь обретя силы. Железнорукий отпустил его плечо, поддержка ему больше не требовалась. Я так понимаю, оставаться здесь мы не собираемся, сказал он. Нумион покачал головой. «Здесь больше не безопасно. Мы уходим». «Ты сообщишь огненному ковчегу?» «Нет. Сообщения по атмосферному каналу могут перехватить. И тогда фанатики будут совершенно точно знать, куда за нами идти». «Тогда я позову нашего квартирмейстера, чтобы тот распределил снаряжение». «Спасибо, брат. Скажи Дамаду, что я буду на автостоянке». «Что делать со смертным?» «Он отправится с нами. Ему известна какая-то тайна». он пожал плечами». «Может, хряку стоило бы взломать его разум и вытащить ее? Если бы нам надо было его убить, то, пожалуй, стоило бы. хряк сейчас за ним следит. А разве не надо? В смысле убить его? Он обуза и будет нас задерживать». Но Мион покачал головой. «Вы, железнорукие, бесчувственная порода». «Но я все-таки спас тебе жизнь. Разве нет?» Настала очередь Саламандра рассмеяться хотя Пергилен не шутил. «Спас, да. Я хочу еще раз с ним поговорить. Оно что-то знает». Кроме того, он нужен клирику. Мы можем на этом сыграть. Значит, он не пленник, сказал Пергилен, а приманка. И ты еще меня бесчувственным называешь. Но Мион серьезно ответил. Я прагматик, брат. И я отдам все, чтобы убить этого клирика, несущего слова. Даже наши жизни и жизнь этого человека? Да, даже их. Я всем пожертвую, лишь бы их остановить. Лишь бы не допустить еще один Виралис. Поэтому, Артел, я тебя и спас. Воины расстались. Железнорукий направился в типографию, где они держали пленника. Вернувшись на автостоянку, Нумион попытался сконцентрироваться на том, с чем обратиться к легионерам. Но два слова все не шли из головы. Он едва смел надеяться, что они истины. Вулкан жив.